Сергей Малицкий. Вакансия. Аннотация. Однажды вы едете в метро и видите человека, над которым сияет нимб. Потом странные личности являются к вам в дом и предлагают интересную работу на хороших условиях. Затем вы оказываетесь в маленьком городке, где происходит нечто такое, что не может быть объяснено с позицией здравого смысла. Все бы ничего, но именно вам и придется с этим разбираться. Будете ли вы готовы к такому повороту событий, когда все окажется не тем, чем кажется, а вместо удильщика превратитесь в наживку? Вайсверса. Все наоборот. Пролог Ад ависандум. Для предуведомления. Над головой у женщины висел нимб. Дорожкин хмыкнул, скосил взгляд на пыльный пол, обнаружил привычно распущенный шнурок на кроссовке. Снова посмотрел на незнакомку, протер глаза, почувствовал тонкий аромат. Удивился. Откуда запах мятый в метро? Пошарил взглядом по вагону, прищурился, ущипнул себя за запястье и только тогда окончательно уверился. Ему не почудилось. Нимб ничем не напоминал знакомые по иконам золотые окружности или колечки над головами святых, но в том, что это был нимб, Сомневаться не приходилось. Женщина выглядела скользнувшей за пятьдесят, но если бы не усталость в глазах и уголках губ, неутомленная под стук колес подрагивания коленей, наблюдатель счел бы ее даже не молодящейся, а вполне еще бодрой дамой. Хотя в любой другой ситуации, скорее всего, не разглядел бы ни ее усталости, ни бодрости. Не разглядел бы даже ее саму. Чего там было разглядывать? Нет, взглянуть, конечно, не возбранялось. Скользнуть глазами по лицу, представить на мгновение. Что, если бы вот у этой дамы, да была бы дочка? Да что дочка? Представить ее саму собственной ровесницей. Умозрительно поделить фигуру незнакомки на полтора. Возраст на два, чуть подтянуть кожу, разгладить морщины, побрызгать свежестью на щеки и лоб, закрасить молодостью седину в пышных, собранных в пучок волосах, да сменить бесформенное платье на что-нибудь легкое или просто стянуть его тонким поясом на талии, да представить результат. Тьфу! Сквозь зубы пробормотал Дорожкин. Вот ведь что делает с человеком длительное воздержание. Ничего особенного, кстати, представить не удалось. Но нимб, от головы женщины исходило сияние. Оно не было чрезмерно ярким, скорее напоминало столб солнечного света, искривший клочок залетевшего в него тумана. Но ни тумана, ни солнца над головой женщины не наблюдалось. Какой уж мог быть солнечный свет в метро, да еще на подземном перегоне между станциями. Свет исходил именно из головы. Поднимался желтоватым столбом, образуя над незнакомкой мерцающую дымку и таял на высоте глаз. Низко таял. Не мог Дорошкин похвастаться высоким ростом. Другой вопрос, что женщина была на голову ниже его метра семидесяти шести. Было. Почувствовал Дорошкин укол в сердце и зажмурился, наморщил лоб, пытаясь восстановить едва различимое воспоминание ощущения. Было то же самое. Или почти то же самое. Светилось. Кто-то светился, и я это видел. Даже ярче, чем теперь. Значительно ярче. Точно видел. Чувствую, что видел. Но где, когда и как? Или приснилось? Приснилось то же самое. Может, я и теперь сплю? Дорожкин нащупал старый шрам на запястье и ущипнул себя еще раз. Но поморщился не от боли в руке. Мучительно заныли виски и засвистела, Затомила непонятная мучительная пустота. Он открыл глаза. Женщина стояла на прежнем месте И по-прежнему светилась. Нимб. Одними губами усмехнулся Дорожкин И снова скользнул взглядом по вагону. Ну и что? Никто его не видит, значит, и я его видеть не должен. Пассажиры и в самом деле не обращали на женщину никакого внимания. И на Дорожкина они не обращали никакого внимания. Его вообще редко кто замечал, тем более, что Дорожкин и сам старался не провоцировать внимание к собственной персоне. Например, никогда не садился в общественном транспорте. Не потому, что тренировал ноги, ленился уступать место, а сидеть возле стоящих людей не мог. Поэтому и в метро сразу отходил в противоположный от двери угол и, уткнувшись в электронную читалку, полировал плечом край схемы метрополитена. Там до него никому не было дела, а он мог украдкой пошарить взглядом по незнакомым лицам рассмотреть людей знакомиться с которыми не собирался еще с деревенского детства в котором встреча с любым незнакомцем была событием дорожкину казалось что нет ничего интереснее чужих лиц но он не любил когда изучали его собственную физиономию тем более взглядом жестким и требовательным, как теперь. На него смотрел спутник женщины. Он был высок, поэтому смотрел на Дорожкина сверху вниз, и его взгляд выражал одновременно и раздражение, и интерес. Дорожкин мгновенно разглядел длинный мясистый нос, мешки под глазами незнакомца, слипшийся на лбу, спускающийся с редкий редкие пряди волос, нервные губы, рыхлые щеки на худом лице. Проглотив комок раздражения, еще раз мысленно зафиксировал нимб над головой его спутницы. Отвернулся и задумался о том, что, вероятно, с экологией в окружающем пространстве полный швах И существуют где-то вредные облучатели, которые заставляют светиться с затылки незнакомых женщин. Или того хуже, наделили самого дорожкина способностью видеть то, чего нет. В медицине дорожкин не разбирался, но некое весьма приблизительное представление о шизофрении имел. Вздохнув, Дорожкин посмотрел на отражение странной пары в черном стекле двери и понял, что от внимания спутника женщины все еще не избавлен. Высокий щелкал пальцами, щелкал так, словно задавал ритм невидимым оркестрантам. Щелкал и направлял щелчки в спину Дорожкину. Дорожкин вздохнул, сунул читалку в сумку, повернулся и показал класс. Выщелкал двумя руками сразу, выделяя сильные доли и помогая себе пристукиванием к облука ударное соло. Закончив ритмический рисунок имитацией звука откупоренной бутылки с помощью щеки и пальца, поезд выкатил на станцию Рязанский проспект. В ответ на злобу Почудившуюся ему в суженных глазах незнакомца, Дорошкин старательно улыбнулся. С облегчением отметил, что нимб над головой спутницы Высокого исчез или поблек, и сама она как-то поблекла и скукожилась, и шагнул к выходу. Распущенный шнурок на кроссовке натянулся, и Дорошкин не вышел из вагона, а выпал приложившись носом носом голубоватую мраморную колонну и воткнувшись коленом в собственную сумку. Наступил. Сквозь боль и досаду мелькнула в голове Дорожкина догадка. На шнурок наступил. Специально. И что это затрещало? Что в сумке затрещало? Неужели читалку раздавил? Нос то хоть не сломал. Механический голос в вагоне призвал пассажиров к осторожности. Двери захлопнулись, и вагон умчался в тоннель. Если бы дорожки не был занят накатывающей болью и хлынувшей из разбитого носа кровью, он неминуемо бы разглядел, что из вагона на него смотрели двое: спутник женщины с поблекшим нимбом. И незамеченный дорожкиным черноволосый сухой мужчина с властным взглядом. Сама женщина даже не повернула в сторону Дорошкина головы.